Старания Берона сложить всю вину на Миниха нисколько не облегчили его собственной участи. Генералитетская комиссия, состоявшая из асьми членов графа Чернышова, Хрущева, Лопухина, Бахметьева, Новосильцева, Яковлева, Квашнина, Самарина, Саковнина, 8 апреля приговорила казнить бывшего регента смертью, четвертовать и все имение отобрать в казну, но 14 апреля издан был манифест «Миниха». которому от имени императора говорилось, как мы по природному нашему великодушию и в рассуждение добровольного признания, как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни все милости выше освободить, а напротив того со всей его фамилией так ушибрать в обоих и взять оби́сморка. которые в вине оскорбления и величества явно с ним общеприличились, по отписанию всего их имения на нас в вечном заключении содержать, дабы тяжкое ионное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, без всякого взыскания не остались, так аж всему тому, что нашему государству и общему покою и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг вернется. предупреждено было. Этот любопытный манифест начинается воспоминанием о Годунове, который по искоренении древней фамилии российских царей избран на царство своими советниками и единомышленниками и привел был Россию к совершенному падению, если бы премудрый промысел Божий этому не воспрепятствовал. Всякий легко мог бы понять, к чему клонилась речь о Годунове. Но после Годунова поведена речь о двоевластии бывшем при царе Михаиле, сказано, что народ, боясь прежних коварств, просил его величества принять в помощники и правители отца своего, патриарха Филарета, которому был данный титул великого государя, а от этого самого времени Российская империя высочайше процвела и распространилась». Если этим намеком хотели указать, что Россия процветет и распространится в правлении матери императора, то намек был неудачен, потому что при царе Михаиле соправителем был отец. Очень может быть, что манифест был составлен Остерманом или по его мысли, и нарочно был вставлен намек на необходимость быть правителем отцу императора. Далее манифест обращается опять к... К сравнению Бирона с Годуновым и обвиняет герцога Курлянского в невинном пролитии крови и в мучительном изнашивании многих знатных особ духовного и светского чина, обвиняет в коварствах и интригах направленных против родителей императора, обвиняет в том, что он, Бирон, через своих креатур различными способами употреблял в Российской империи якобы самовластному государю быть у нас самодержавную власть вовсе отнять и наших родителей отправления исключить. И здесь говорится о замыслах исключить исправление обоих родителей. Потом Берон обвиняется в получении неподоственства своему неисчислимого богатства, тогда как в Россию прибыл в мизерном состоянии. Берон был сослан в Пилым, где для него был выстроен дом, как говорят при сунку Мениха. Знак, что судьба герцога Курлянского была решена уже давно, когда еще Миник был первым министром. Сосланны были его братья, свояк Бисмарк, но вместе с Бероном и Бисмарком арестован был русский человек, вполне преданный регенту, кабинет министров Бестужев-Рюмин. Одно из обвинений Берону было: вы Бестужево всегда фаворитом имели и в кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров. И в обвинениях безтуживу выставлены искания и получение благосклонности бывшего регента. Первое: быв в Копенгагене с Бероном корреспонденцию имел и во время первой его в Санкт-Петербург приезда искал он в нем дабы через него получить к Валерию Александровичу Невскому и прибавку жалованья, что и получил. Когда послан Паки в Копенгаген, то он Берон произвел его тайным советником. И еще обещал произвести в кабинет министры и отцу его в вине прощения исходатействовать. Второе. По повелению Берона у датского двора старался, чтобы Берону титул светлости придан был. Третье. После вторичного приезда Бестужева в Петербург Берон произвел его в кабинет министры. Потом следуют обвинения в известном уже старании без стужи выдать Стивен Берона у регентства и удержать его за ним. Без стужи вел себя дурно при допросах. Сначала обговаривал Берона, потом, когда Миних перестал быть в силе, начал признаваться, что наговаривал ложно на бывшего регента, желая угодить Миниху и получить посредством него облегчение своей участи. Просил помилования для страдания спасителя. для здоровья и благополучия императора и родителей его, но комиссия 27 января 1741 года определила Бестужева четвертовать. Бестужева четвертовать, но в том же самом старании утвердить забароном регентство сверженный регент обвинял и других. По его показаниям привлечены были к делу и оказались виновны фельдмаршал граф Миних Канцлер и кабинет министров князь Черкасский, генерал Ушаков, оберштальмейстер князь Куракин, адмирал граф Головкин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обермаршал граф Левенвольд, тайный советник барон фон Мергден, тайный советник фон Бреверн, генерал-майор Альбрехт. 24 апреля им было объявлено прощение. Объявление заканчивалось так. Хотя по оним явным обличениям, по силе прав государственных, надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и опасаемом всей нашей российской империи деле в конец доследовывать,、да、однакош мы По природному нашему великодушию и из высочайшей нашей и императорского величества милости вас во всем том прощаем в том упомяни, что впредь по должности своей данной нам присяги верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете. Бестужеву рюмину также было объявлено прощение. с тем, чтобы подробно писал все, как Берон достиг регентства. Но по указу 22 мая он был сослан в отцовскую Пашахонскую деревню на житье без выезда, а жене его и детям пожаловано на пропитание 372 души в Белозерском уезде, оставшиеся за раздачу. Не сочли не благоразумным, опасным. Для нового правительства дважды оскорбить главных лиц в государстве, оскорбить обвинением и прощением. Менних опростили вместе с другими, но в манифесте о винах Берона обнародовано и обвинение человеку, свергнувшему Берона. В числе вин бывшего регента читали. Ведая подлинно, что некоторая знатная персона по своим поступкам еще при жизни нашей государственной бабке подозрительно была в том, первое, что с таким иностранным двором дружбую с обязана, который Россию недоволен, второй.